Придя в свою комнату, я увидел у себя на столе клочок той самой желтой бумаги, какую я видел тогда в комнате, выходящей на север. Он был исписан карандашом, тем же почерком, который я уже видел раз, почерком Алалии. Я схватил его с чувством необъяснимой тревоги, как бы предвидя что-то недоброе, и сердце во мне упало, когда я стал читать эти строки. Если вы питаете хоть какое-нибудь доброе чувство калальи, и у вас есть хоть сколько-нибудь жалости к существу, жестоко обиженному судьбой, то из сострадания, из чувства чести ради того, кто всех нас искупил своей смертью, я умоляю вас, уезжайте. Некоторое время я ошеломленно смотрел на эту записку едва понимая, что происходит со мной. Затем я стал как будто пробуждаться, и во мне сказалась такая жестокость, такое отвращение к жизни, что солнце как будто померкло там, на голых скалистых горах, и всего меня трясло, как человека, объятого безумным страхом и ужасом. Раскрывшаяся вдруг передо мной точно бездонная пропасть, пустота жизни сразила меня, как физический недуг, лишила меня сил и мужества, убила всякую надежду. То, что случилось, грозило не моей любви, не моему счастью, оно грозило самой моей жизни. Я не могу жить без нее, — говорил я себе и стоял пришибленный, отупевший. И твердил все одно и то же. Я не могу жить без нее. Едва сознавая, что я делаю и зачем, я протянул вперед руку, чтобы раскрыть раму, но каким-то образом попал в стекло и высадил его. Кровь брызнула из перерезанной руки, и бессознательный инстинкт самосохранения мгновенно заставил меня очнуться. Ко мне вернулось и полное сознание, и самообладание, и я тотчас же поспешил зажать рану пальцем другой руки, чтобы остановить брыжущую фонтаном кровь. Затем я стал размышлять, что мне делать. В этой пустой комнате не было решительно ничего, чем бы я мог помочь себе, а между тем я чувствовал, что нуждаюсь в чьей-нибудь помощи. И вдруг у меня мелькнула мысль, что сама Аллая могла бы мне помочь, и с этой мыслью я спустился вниз по лестнице, продолжая зажимать пальцами рану. Но нигде не было видно ни Алальи, ни Филиппа, и тогда я побрел в нишу, в самую глубь, которая теперь удалилась сеньора и дремала, сидя перед огнем камина. Никакая жара не казалась ей излишней. Простите, что я потревожил вас, сказал я, но я вынужден обратиться к вам за помощью. Она взглянула на меня сонливым, томным взглядом и осведомилась, в чем дело. Но не успела она еще договорить свои фразы, как я заметил, что она потянула в себя воздух, раздув ноздри, и вдруг как будто совершенно проснулась и даже оживилась. «Я порезал руку, и, как видите, довольно сильно», — сказал я. «Посмотрите, я протянул к ней обе руки, с которых капала и струилась кровь». При этом ее громадные глаза широко раскрылись, зрачки сузились до того, что превратились в едва заметные точки, с лица ее словно упала маска. Оно было полно сильнейшей выразительности, но то, что оно выражало в данный момент, никто не мог бы определить. И в то же время, когда я стоял перед ней и дивился происходящей в ней перемене ее странному возбуждению, она вдруг быстро приблизилась ко мне, схватила мою руку, поднесла ее к своему рту и в тот же момент впилась в нее зубами и прокусила чуть не до самой кости. Боль от укуса и брызнувшая из раны кровь, а главным образом невыразимое отвращение, вызванное во мне этим мерзким поступком, все разом слилось во мне в одно общее чувство гнева и негодования, под впечатлением которого у меня достало силы оттолкнуть ее от себя. Но она кинулась на меня, и я опять оттолкнул ее». Она же продолжала кидаться на меня, как разъяренное животное, с дикими криками, которые были мне знакомы и которых я не мог не узнать. Это были те самые крики, которые разбудили меня в ту ночь, когда здесь бушевала буря. Вместе с возбуждением ее безумия возрастала и ее сила. Мои же силы были на исходе, вследствие большой потери крови. Кроме того, в голове у меня все мутилось от неожиданности этого нападения. Я до того ослабел, что уже не мог сопротивляться. Я только отступал перед ней. Но теперь я был уже приперт к стене, и отступать мне было некуда. Вдруг между нами кинулась Алалья, и почти одновременно с ней я увидел Филиппа, который одним прыжком наскочил на мать, повалил ее на пол и старался удержать ее своими сильными руками, не давая ей подняться. Я до того ослаб, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой не мог произнести ни единого слова. Я едва сознавал, что вокруг меня происходит, и видел и слышал все, как сквозь сон. Я видел, как борющиеся катались по полу, слышал крики безумной, оглашавшие воздух, видел, как она бешено вырывалась из рук, держащих ее, силясь добраться до меня. Она рвалась ко мне, не видя ничего перед собой рвалась с диким криком и воем, как посаженный на цепь пес. Я чувствовал, как Алалия схватила меня обеими руками, как распустившиеся волосы ее упали мне на лицо, и как она с силой, которой мог бы позавидовать мужчина, подняла меня и понесла наверх по крутой каменной лестнице в мою комнату. Здесь она положила меня на кровать. Все это время я был в состоянии полной прострации. Я с трудом мог поднять веки, чтобы видеть, как сквозь туман, то, что происходило вокруг меня. Опустив меня на кровать, она поспешила к двери и заперла ее на ключ. Затем постояла еще несколько секунд у запертой двери, прислушиваясь к диким крикам, потрясавшим стены. В следующий момент она была уже у моей постели и с ловкостью хирурга перевязывала мою израненную руку. При этом она прижимала ее к своему сердцу, гладила и ласкала ее, причитая над ней, как над больным ребенком, воркуя нежно, как тоскующая голубка. Но воркуя безмолвно, без слов. Слов не было, это были просто тихие, ласкающие звуки, как жалобная музыка. Звуки, которые были прекраснее всяких слов, до того они были трогательны, певучи и нежны, чарующие до бесконечности. И вот в то время, когда я лежал в полузабытии, прислушиваясь к этим своеобразным звукам, которые нежели, голубили и как бы баюкали меня, у меня в голове вдруг родилась мысль, которая меня больно кольнула в самое сердце. Все мое существо содрогнулось, точно мне в грудь вонзили отравленный кинжал и стали точить меня, как червь точит цветок или листок. Да, это были чудесные звуки, и вызвало их чувство жалости и нежности, добрые человеческие чувства. Но сами они, эти звуки, были ли это человеческие звуки? Весь день я пролежал недвижимо. Долго-долго раздавались по всему дому дикие звериные крики этой женщины-самки, боровшийся со своим полоумным детенышем, возбуждая во мне ужас и отвращение и доводя меня до отчаяния. Это были предсмертные крики моей любви. Над ней совершили убийство, ее убили на моих глазах. Она не только умерла, но еще стала оскорблением для меня. И все же, что бы я ни думал и что бы я ни чувствовал, Я сознавал, что эта любовь по-прежнему переполняет мою душу и сладостно волнует мое сердце, поднимая в нем целую бурю страсти, нежности, скорби и обиды. Глядя на Алалью и чувствуя ее прикосновение, я невольно таял. Всякое возмущение, всякое отвращение, всякое разумное суждение замирало во мне. Даже весь ужас и омерзение того, что теперь предстало перед моими глазами, и то сомнение, которое сейчас только закралось в мою душу относительно самой алалии не даже дикая, зверская, нечеловеческая черта, проглядывавшая не только во всех поступках и во всем поведении ее семьи, но находившая себе место и в нашей взаимной любви, первоначальных наших отношениях, Все это хотя и пугало, и оскорбляло, и отталкивало меня, но, тем не менее, было не в силах окончательно порвать узы моего очарования. Когда, наконец, крики внизу прекратились, мне послышалось, что кто-то скребется у моих дверей, и я знал, что это Филипп. Алалия встала и пошла к двери, и, выйдя за порог, о чем-то говорила с ним, но о чем я не знаю за исключением этого непродолжительного отсутствия она ни на минуту не отходила от меня все это время то она стояла на коленях у моего изголовья и горячо молилась то сидела совсем близко подле меня и не сводила с меня глаз так что я в продолжении целых шести часов мог беспрепятственно убиваться ее красотой и молча читать в ее чертах историю нашей любви. я видел золотую монету лежавшую на ее пышной груди Видел ее глаза, то вспыхивавшие, то будто угасавшие, то прояснявшиеся, то вдруг темневшие, но неизменно говорившие мне о неизмеримой доброте. Я восхищался совершенной красотой ее лица, улавливал через складки одежды безупречные линии ее тела, а тем временем стала надвигаться ночь, и в сгущающемся постепенно мраке моей комнаты Чудный образ ее начинал как бы расплываться и таять. Но и тогда нежное прикосновение ее руки, покоившейся в моей, говорило мне о ней, о ее присутствии, и я чувствовал, что и она говорила со мной. Лежать часами так в полном изнеможении, смертельно ослабев и молча упиваться красотой и лаской своей возлюбленной, и не дать возродиться своей любви, помешать ей воскреснуть и жить от каких бы то ни было потрясений и разочарований. Да разве это было возможно? И теперь я умышленно закрывал глаза на все ужасы, и снова у меня появилось мужество и смелость, и я готов был мириться с самым худшим, готов был пренебречь всем на свете. И что из того, если это громадное чувство надо всем брало верх? если оно было сильнее всего остального, что из того если ее глаза по прежнему покоряют и манят меня, если и теперь как раньше каждая клеточка моего существа томится по ней жаждет ее тянется к ней поздно ночью я вдруг почувствовал прилив новых сил я как будто вновь ожил и мог говорить алалья алалья сказал я но так тихо, что сам едва расслышал свой голос. Алалия, все это ничего не значит, я ничего знать не хочу. Мне все равно. Я счастлив, потому что я вас люблю». Вместо ответа она встала на колени у моей кровати и долго молилась. Я с немым благоговением следил за ней. Тем временем взошла луна, и свет ее упал косым лучом во все три окна моей комнаты, осветив ее трепетным мягким светом, таинственным и неясным, который, однако, позволял мне видеть Алалью, хотя и смутно, но достаточно, чтобы различить ее движения и черты. Когда она, наконец, встала с колен, я видел, что она перекрестилась, а затем уже обратилась ко мне. — Говорить должна я, — сказала она, — а вы должны слушать. — Я знаю, а вы можете только догадываться. «Я молилась, о, как я молилась за вас, чтобы вы уехали отсюда! Я просила и вас об этом, и я знаю, что вы исполнили бы мою просьбу, даже и эту, чего бы вам это не стоило. Позвольте мне думать, что вы бы это сделали для меня». «Я вас люблю», — сказал я. «А между тем вы жили в свете», — сказала она после некоторого молчания. «Вы мужчина, вы человек умный и рассудительный» я почти ребенок. Простите же меня, если я как будто берусь вас учить. Я столь же невежественна, как вот эти деревья, что растут у нас в горах. Но мне кажется, что люди, которые учатся очень многому, только касаются поверхности вещей. Они усваивают себе общие законы, они могут объяснить все величие данного предмета, все его великое значение, но ужас живого факта ускользает от них. Мы безвыходно остающиеся дома среди всего зла, мы постоянно помним о нем, мы знаем настоящую его силу и значение, и на нас лежит долг предостеречь и пощадить. Уезжайте лучше, уезжайте теперь же, но не забывайте меня. Пусть я буду жить в счастливом сознании, что я занимаю хоть небольшое местечко в вашем сердце и в вашей памяти». И там я буду жить такой же собственной, обособленной жизнью, как та, которой я живу теперь в своем собственном теле. Да, я буду жить в вас, как в себе самой. «Я люблю вас», — сказал я опять в ответ на ее слова и с трудом протянул свою ослабевшую руку. Взяв ее руку, я медленно поднес ее к своим губам и припал к ней долгим поцелуем. Она не отдернула у меня руки, а только вздрогнула слегка, и при этом я заметил, что она взглянула на меня, сдвинув брови. Но взгляд ее был не гневный, не сердитый, а только печальный и смущенный. Затем, призвав, как видно, на помощь всю свою решимость, она привлекла к себе мою руку и, наклонясь немного вперед, прижала ее к своему сильно бьющемуся сердцу. «Вот!» — воскликнула она. Теперь вы чувствуете биение моего сердца. Это пульс моей жизни. Оно живет и бьется только для вас. Оно всецело ваше. Но вместе с тем я спрашиваю себя, моё ли оно. Конечно, оно мое настолько, что я могу отдать его вам, как могла бы отдать вам вот эту монету, сняв ее со своей шеи, как могла бы отдать вам ветку, отломанную мною от дерева. Но ведь в сущности, разве все это моё? Мне кажется, что я живу где-то далеко, если только я вообще существую как самостоятельное существо. Где-то вне этого бренного грешного тела, в котором я заключена, точно бессильный и беспомощный узник в своей тюрьме. Но меня, мою живую душу, здесь влачит за собой толпа предков, которая стремится обессилить меня, толпа, которую я презираю, от которой я отрекаюсь всеми силами моей души. Это сердце, такое, какое бьется в груди каждого животного, признало вас своим господином. При первом вашем прикосновении оно рвется к вам. Да, оно любит вас. Но душа моя, любит ли она вас? Я думаю, что нет. Впрочем, я сама этого не знаю. Я боюсь даже спросить себя об этом. Боюсь задать себе этот вопрос. Я знаю только то, что когда вы говорили со мной, то слова ваши шли от души. Вы спрашивали меня от души. Вы только ради души моей желали бы назвать меня своей. Вам нужна моя душа, да? Аллалья! возразил я, ведь душа и тело одно, и в любви они почти всегда нераздельны. То, что избрало наше тело, то любит и наша душа. К чему нас влечет тело? Туда льнет и душа, потому что все мы состоим из тела и души, а потому тело для тела и душа для души. По Божьему велению они соединились воедино. Низменное чувство, если только можно назвать его неизменным, то есть чувство физическое, также вполне законное, естественное, служит у человека ступенью к высшему чувству, то есть чувству духовному. Она молчала, а спустя немного спросила. «Видели вы портреты моих предков здесь, в этом доме? Всматривались ли вы внимательно в мою мать или в Филиппа? Неужели ваш взгляд никогда не останавливался вот на этом портрете, висящем здесь против вашей кровати? Та, с которой писан этот портрет, умерла много лет тому назад, но она много наделала зла в своей жизни. Теперь посмотрите на ее руки». Ведь это мои руки, до мельчайших подробностей мои. А эти глаза? Ведь они тоже мои, а волосы? Все у нее мое, или, вернее, у меня ее. После этого скажите, что же у меня мое? Мое собственное, не унаследованное от них. И что же я сама такое, если не одна малейшая черта во всем этом теле, которое вы любите, из-за которого вы воображаете, что любите меня? Если ни один жест не мой, если в каждом моем движении и взгляде невольно сказывается целый ряд других женщин, если ни один звук моего сердца, ни один взгляд моих глаз, даже и теперь, когда я смотрю на самое дорогое мне существо, когда я говорю с любимым человеком, если они не исключительно мои. Все это уже раньше было чье-то, принадлежало другим, отдавалось другим. Другим, давно отжившим и давно умершим женщинам, смотревшим на других мужчин вот этими же самыми глазами. Они ласкали других мужчин вот этими же самыми руками, и другие мужчины слышали слова любви и мольбу того же голоса, который теперь звучит в ваших ушах. Руки давно умерших женщин лежат у меня на груди. Они меня толкают, они ведут меня, а я, я только кукла, марионетка в их распоряжении». Я только повторение прекрасной модели, я перевоплощение их черт и свойств, их атрибутов, давно уж устраненных от всякого зла и опущенных в тихую могилу. Так меня ли вы любите, спрашиваю я вас? Меня ли? Или же ту породу, которая меня произвела? Ту девушку, которая не может поручиться ни за одну малейшую частицу своего существа? Или же тот могучий поток, которого она является лишь кратковременным притоком, быстро иссякающей маленькой струйкой. Любите ли вы то дерево, которого она есть только скоро переходящий плод, или же самый этот бедный плод? Порода существует несомненно, она стара и в то же время вечно молода и сильна, она несет в себе свои предвечные судьбы и свои неизменные черты и свойства, а в ней как волны в море, сменяются одно другим поколение и отдельные личности, одаренные как бы в насмешку мнимой свободой волей. На деле же они бессильны, а сильна в них только порода, сильна наследственность, и ее им не победить, не побороть, не уничтожить. Даже душа, в которой мы говорим, которую мы ставим выше всего, и та в нас родовая, наследственная. Она живет в роду. «Вы грешите против закона природы», — сказал я. «Вы восстаете против воли Всевышнего, против Его голоса, говорящего в нас, голоса столь пленительного, когда Он убеждает, и столь грозного, когда Он повелевает. Прислушайтесь к Нему. Голос Божий — это голос природы, говорящий в нас. Ваша рука невольно сжимает мою, ваше сердце рвется навстречу моему при одном моем прикосновении к вам» и те невидимые элементы, из которых мы состоим, пробуждаются в нас одновременно и сливаются в одно общее чувство и желание. При одном взгляде друг на друга эта земная глина вдруг вспоминает о своей независимой жизни и жаждет нашего соединения и возрождения. Нас влечет друг другу какая-то непонятная сила, та самая, что руководит движением звезд в пространстве, та самая, что создает на море приливы и отливы, «Сила закона вещей и законы природы, которые старее и сильнее нас!» «Увы!» — промолвила она. «Что могу я сказать вам на это? Мои предки триста лет тому назад владели всей этой землей и всей этой провинцией и управляли ею, как короли. Они были и мудры, и могущественны, и хитры, и коварны, и жестоки. Их род был одним из славнейших и знатнейших в Испании, под их знамена становились люди, и их знамена вели их в бой, и всюду их знамена шли впереди. Короли называли их своими кузенами, но люди, когда их на арканах тащили на войну, когда они, придя домой, находили вместо своих лачуг и семей дымящиеся главни и кресты на кладбище, народ их проклинал и ненавидел. Впоследствии все изменилось. Человек стоит выше животного, но ученые утверждают, что он произошел от него. если он мог некогда возвыситься над животным, то, конечно, может и снова превратиться в него, опуститься до своего прежнего уровня. Это мы видим воочию. Достигнув вершины славы и величия, мои предки почувствовали как бы присыщение всем, чего они так добивались. На них пахнуло ветром переутомление, усталости и лени, ослабели туго натянутые струны их честолюбия и энергии, в них начинали чувствоваться общее расслабление и постепенный упадок. Ум у них стал засыпать, но зато страсти пробуждались с удвоенной силой, неудержимые и безрассудные, и бушевали в них, проявляясь в таких же бешеных порывах, как ветер в ущельях наших гор. Физическая красота еще передавалась из поколения в поколение, но руководящий жизнью человека разум и сердечные качества уже не наследовались в прежней мере. Семена давали плод, плод облекался мясом, мясо нарастало на кости, но кости и мясо есть и у животных, а это были такие же кости и такое же мясо, а ум их был подобен уму мух. Я говорю вам то, что считаю вправе сказать вам. Но вы видели сами, как колесо, олицетворявшее собой мой обреченный на гибель рот, катится под гору. Я стою, как будто на небольшом пригорке посреди этого крутого ската, и вижу все и впереди, и позади себя. Я вижу все, что мы утратили уже, и все, что еще ждет нас впереди, все, что еще может грозить нам и чего нам никак не избежать. Я вижу, что нам суждено катиться все ниже и ниже. Могу ли я, стоящая совсем особняком в этом жилище мертвых, в моем бедном теле, я, который претит это наследие родовое, могу ли я сознательно продлить это заклятие? Смею ли я приковать другую человеческую душу, столь же возмущенную этим падением, как и моя, приковать на всю жизнь к этому заклятому игралищу страстей, к этому проклятому сосуду, в котором по томится моя душа. Могу ли я передать дальше проклятый этот сосуд, наполнив его свежим ядом, то есть новой жизнью? Могу ли кинуть этот зажженный горящий факел в лицо потомству? Нет, нет и нет. Я дала обет, что этого не будет и что наш род отныне прекратится. Он должен навсегда исчезнуть с лица земли. Это решение мое неизменно, и ничто на свете не заставит меня отказаться от него. Да, мой друг, в настоящую минуту мой брат готовит внизу все для вашего отъезда, и скоро мы услышим его шаги на лестнице, и вы уедете с ним отсюда навсегда. Вы навсегда уйдете из моих глаз. Но молю вас. Думайте иногда обо мне, вспоминайте о той, которой жизнь задала непосильную тяжелую задачу и которая приняла ее безропотно и смело, с твердой решимостью выполнить ее, чего бы ей это ни стоило. Вспоминайте ту девушку, которая горячо любила вас, но так глубоко ненавидела себя, что даже сама любовь ее ей стала ненавистна. Да, вспоминайте Бога ради ту, которая удалила вас от себя но у которой не было большого желания удержать вас навсегда подле себя, у которой не было лучшей надежды, как суметь забыть о вас, ни большего страха, чем страх при мысли быть забытой вами». Говоря это, она постепенно отступала к двери. Ее глубокий грудной голос звучал все мягче, удаляясь. С последним словом она переступила порог и скрылась. Я остался лежать один в освещенной лунной комнате. Мне вдруг стало невыносимо больно и жутко и сиротливо. Что бы я сделал в этот момент, если бы проклятая слабость не приковала меня к постели, я не знаю. Но я знаю, что в своем полнейшем бессилии я почувствовал жгучее отчаяние, которое овладело всем моим существом. Спустя немного полуотворенную дверь моей комнаты упал слабый свет фонаря, и затем вошел Филипп. Не произнеся ни слова, он подошел к моей постели, взвалил меня себе на спину и пошел вниз к большим решетчатым воротам, где нас ожидала знакомая мне тележка. При мягком лунном свете горы вырисовывались как-то особенно резко, как будто они были из картона. На слабо освещенной площади плато Из-за низких сонных деревьев, тихо колыхавшихся от дуновения ночного ветерка, выселся громадный, точно темная глыба скалы, каменный куб величественного здания резиденции. Тяжелым и громоздким, и мрачным казалось оно. Только с северной стороны над главными воротами темную массу здания прорезали точно три открытых глаза, три слабо освещенных окна то были окна комнаты алалии Я не сводил с них глаз даже и тогда, когда тележка покатилась по дороге, и только когда дорога стала спускаться вниз, в лощину, эти окна навсегда исчезли у меня из глаз. Филипп молча шагал под тележки, держась рукой за оглоблю. Время от времени он оглядывался назад на меня, Затем мало-помалу приблизился ко мне и ласково положил свою руку мне на голову. В этой простой безмолвной ласке, в этом прикосновении его руки, было столько нежности, что слезы невольно брызнули у меня из глаз, как брызгает кровь из лопнувшей артерии. «Филипп», — сказал я молящим голосом, — «отвезите меня туда, где меня ни о чем не будут спрашивать». Не проронив ни слова, Филипп повернул Мула назад и, проехав несколько сажен по той самой дороге, по которой мы только что ехали, свернул на другую дорогу, которая привела нас в горную деревеньку или, как у нас говорят, село, так как в ней была церковь и приход всей этой малонаселенной местности. Я смутно помню, что начинало светать, что тележка остановилась перед каким-то строением, что чьи-то руки подняли меня и внесли в почти пустую комнату с голыми стенами и полом, затем я впал в забытье или в обморок, и уже ничего больше не помню. На другой день и во все последующие дни меня навещал старик Паттер, тот самый, которого я видел в резиденции. Он приходил несколько раз в день и молча садился у моей постели с молитвенником в одной руке и табакеркой в другой. По прошествии некоторого времени, когда у меня понемногу стали восстанавливаться силы, он сказал мне, что теперь я на пути к выздоровлению, и что мне пора подумать о том, чтобы как можно скорее поторопиться с отъездом отсюда. Затем, не предвидя никаких возражений от меня, он взял понюшку табаку и искоса взглянул на меня, видимо, желая узнать, какое на меня произвели впечатление его слова. Я не стал прикидываться непонимающим. Для меня было ясно, что он виделся это время с Алальей, и что, торопя меня с отъездом, он поступал согласно ее желанию. — Досточтимый отец, вам известно, — сказал я, — что я спрашиваю у вас не из пустого любопытства. — Скажите мне, что это за семья? На это он ответил, что вся эта семья очень несчастная. По-видимому, это выродившийся род. Что они очень бедны и сильно нуждаются, и что вообще они совсем одичали. Но, во всяком случае, не она, сказал я, она, благодаря, вероятно, вам настолько образована, развита и умна, как редкая из женщин. Да, ответил старик, сеньорита во многом хорошо осведомлена, но семья ее совершенно невежественна. И мать также. — спросил я. — Да, и мать тоже, — отозвался Паттер, нюхая табак. — Но Филипп юноша благонамеренный, — добавил он. — Мать странная женщина, — заметил я. — Да, очень, очень странная, — согласился со мной Паттер. — Мы с вами, досточтимый отец, все ходим вокруг да около, — сказал я. — Вам должно быть известно о моих делах гораздо больше, чем вы желаете меня уверить. Вы должны знать, что мое любопытство во многих отношениях имеет оправдание, что у меня есть серьезные причины и основания узнать все, что только можно об этой семье. Будьте же откровенны со мной, прошу вас». «Сын мой», — сказал старик, — «я буду вполне откровенен с вами в том, что входит в область моей компетенции» в том, что мне действительно известно, но о чем сам я ничего не знаю, я поневоле умолчу. Я не стану скрывать, я вполне понимаю ваши намерения и то, чего вы желали бы от меня добиться. Но что я могу вам сказать, кроме того, что все мы под Богом ходим и что Его пути неисповедимы? Я даже советовался относительно этого вопроса с моими духовными начальниками, но и они ничего не могли мне сказать. Это великая тайна. Что она сумасшедшая? спросил я. Я отвечу вам на это согласно моему внутреннему убеждению, сказал старик. По-моему, нет. Или, по крайней мере, она не была сумасшедшей раньше. Когда она была молода, прости меня, Господи, боюсь, что я тогда мало обращал внимания на эту дикую овцу моего стада. И тогда, я могу сказать с уверенностью, она не была помешанной. Но и тогда я замечал в ней, хотя, конечно, не в такой степени, те же странности и те же склонности. То же самое раньше было и с ее отцом, который под конец жизни был, несомненно, сумасшедшим. А раньше его те же черты и склонности были у его отца, то есть у ее деда, и даже у прадеда, как утверждали старики, это, быть может, заставило меня слишком легко смотреть на ее странности и не придавать им особенного значения. Как видно, такие ненормальности возрастают, усиливаются с течением времени не только у отдельных индивидуумов, но и в самом роду. А когда она была молода, — начал было я, — но голос у меня прервался, и лишь с большим усилием я мог докончить начатую фразу. «Была она похожа на Алалью». «О, Боже, сохрани!» — воскликнул Паттер. «Спаси нас, Господи, от того, чтобы кто-нибудь мог подумать так пренебрежительно о моей возлюбленной духовной дочери. Нет-нет, за исключением ее внешней физической красоты...» а как бы я от всей души желал, чтобы и этой красоты у нее было меньше. Ни на волос, ни в чем нет у нее сходства с тем, какой была ее мать в ее годы. Ах, как это вы могли допустить подобную мысль? Я положительно не мог бы примириться с мыслью, что в вас живет такое подозрение. Нет, нет. Хотя одному небу известно. Быть может, для вас обоих было бы лучше, если бы вы продолжали так думать но все же это ужасно. Старик совсем разволновался. Видя это, я приподнялся на постели и раскрыл перед ним всю мою душу. Я поведал ему и про нашу любовь, и про ее решение. Я поделился с ним всеми моими переживаниями, моим ужасом и минутами омерзения и отвращения, пережитыми мной под их кровом. Я признался ему во всех моих диких фантазиях, но сказал ему также, что теперь с этим покончено, и в заключении я обратился к нему не с чисто внешней покорностью, а с искренней просьбой подать мне совет, высказать мне свое мнение о том, как следует поступить. Он очень терпеливо выслушал меня до конца, но при этом не выказал ни малейшего удивления. И когда я кончил, он некоторое время сидел молча и, видимо, обдумывал, что мне сказать или же хотел разобраться в моих переживаниях. «Церковь!» — начал он и тотчас же оборвал на этом слове. «Простите, сын мой, я совершенно забыл, что ведь вы не христианин», — сказал он, но все равно я хотел вам сказать, что в столь необычайном вопросе, в столь исключительном случае даже и сама святая церковь не сказала своего решающего слова. Но если вы желаете услышать мое личное мнение, то вот оно. Лучшим судьей в данном случае, несомненно, является сеньорита. И я на вашем месте подчинился бы ее решению. Ей все лучше известно, чем кому-либо из нас, и она в состоянии рассудить справедливо и разумно. После этих слов он встал и, пожав мне руку, ушел» и с того времени стал менее часто наведываться ко мне. А когда я начал вставать с постели и выходить на улицу, он положительно избегал моего общества, как будто он боялся и старался отстранить от себя всякие дальнейшие разговоры со мной. Не то чтобы он делал это из чувства неприязни ко мне, нет, но скорее так, как бы человек старался избежать встречи с задающим загадки сфинксом. Жители деревни тоже, видимо, избегали и сторонились меня. С большой неохотой соглашался кто-нибудь из них служить мне проводником, когда я желал совершить прогулку в горы, несмотря даже на то, что я всегда весьма щедро оплачивал их труд. Сначала я думал, что они косятся на меня, и, как я замечал, многие, вероятно, более суеверные из них, даже осеняют себя крестным знаменем при моем приближении, потому что я, по их мнению, еретик». Но вскоре я убедился, что главная причина их отчуждения от меня крылась в том, что я некоторое время жил в резиденции. В большинстве случаев люди моего уровня пренебрегают дикими и суеверными взглядами темного крестьянства. Но я при этом почему-то против воли ощущал, как будто холодок, и мрачная тень понемногу спускалась на мою любовь и заволакивала ее словно саваном. Она не то чтобы совсем умерла в моей душе, Нет, но прежней, жгучей, мучительной страсти уже не было. Все эти мелочи не могли, конечно, убить во мне любовь, но я не смею отрицать, что они до известной степени обуздали мое увлечение и мой пыл. В нескольких милях к западу от деревни сиера образовывала как бы широкую брешь, в которую видно было все здание резиденции с прилегающими к ней садом и огородом, и все плато, на котором стояло это здание. Я взял привычку ежедневно ходить туда. На вершине горы стоял лес, и как раз в том месте, где лесная тропинка выходила из чащи на открытое место, выступ утеса точно на вес свешивался над ним. На этом выступе стоял большой каменный крест с распятием в натуральную величину. Распятие это по форме и исполнению производило особенно тяжелое впечатление, но меня к нему влекло неудержимо, и это место у креста было моим излюбленным местом, где я обыкновенно просиживал часами изо дня в день глядя на знакомое плато и на величественное старое здание резиденции. Иногда я видел филиппа, который отсюда казался не больше мухи. Видел, как он работает в саду, как он ходил взад и вперед. Иногда туман застилал мне вид, но затем ветер, приносившийся с гор, разгонял его, и тогда перед моими глазами словно отдергивалась невидимой рукой завеса. Иногда вся долина подо мной дремала, залитая солнцем, а в другой раз дождь сплошь застилал ее серой пеленой, так что мне ее совсем не было видно. Этот отдаленный наблюдательный пост с открывающимся с него видом на те места, где моя жизнь испытала столь странный переворот, как нельзя более соответствовал моему душевному настроению. Здесь я проводил иногда целые дни, обсуждая и взвешивая все условия нашего взаимного положения, то склоняясь на сторону голоса любви, то внимая голосу рассудка и осторожности а в конце концов оставаясь все в том же положении неопределенности и нерешимости и по-прежнему колеблясь между тем и другим. Однажды, когда я сидел на своей скале, по тропинке из леса вышел высокий тощий крестьянин в темном плаще. Очевидно, он был не здешний и не знал меня даже понаслышке, а потому, вместо того, чтобы обойти меня стороной, он напротив того подошел ко мне, и присел на камень подле меня. Вскоре между нами завязался разговор. Между прочим, он сообщил мне, что раньше он был погонщиком мулов, и в былые годы много исходил гор, и все эти горы знают как свой двор, а впоследствии он следовал за армией со своими мулами, заработал маленький капиталец и теперь живет на покое со своей семьей. — А вот это здание вы знаете? — спросил я, указывая ему на резиденцию. Дело в том, что мне быстро наскучивал всякий разговор, отвлекающий мои мысли от Алалии. Прежде чем ответить, мой собеседник посмотрел на меня мрачно и строго, а затем набожно перекрестился. Слишком хорошо знаю, промолвил он. В этом проклятом гнезде один из моих товарищей продал свою душу сатане. Защити нас, пресвятая Дева, от соблазна и искушения. И заплатил он, бедняга, за это дорогой ценой. Теперь он верно горит в гиене огненной, в самом жарком адском пламени. При этих его словах на меня вдруг напал такой страх, что я не мог сказать ни слова. Немного помолчав, бывший погонщик Мулов продолжал, но таким тоном, как если бы он говорил сам с собой. «Да, хорошо, ох, как хорошо знаю я это место!» Я и сам там бывал, за порогом этого дьявольского гнезда. Стояла метель, в горах снегом проходы завалило. Ветер выл, что лютый зверь и гнал перед собой целые тучи снега и кружил его. В эту ночь в горах была верная смерть. Но там у очага было хуже смерти. Я схватил его за руку и силком потащил его к воротам я молил его упрашивал уговаривал заклинал всем что у него было дорогого и любимого на свете чтобы он шел со мной но нет я упал перед ним на колени на снег и звал его и я видел что он был тронут моей мольбой и готов был быть может последовать за мной но как раз в эту минуту она вышла на галерею и позвала его по имени он обернулся а она стояла с шандалом в руках и улыбкой манила его к себе. Я громко взмолился к Богу и обхватил его обеими руками, держал крепко, но он оттолкнул меня и, как обезумевший, побежал к ней без оглядки, оставив меня одного. Выбор его был сделан, прости ему, Господи. Господи, помилуй нас, грешных! Я бы охотно помолился за него, но какая ему от этого будет польза? Есть грехи, которых даже и сам папа отпустить не может. — Ну а после что же сталось с вашим товарищем? — спросил я. — Что с ним сталось, одному богу известно, — сказал крестьянин. — Но если правда то, что говорят, и что кругом слышишь, то его конец был достоин его греха. При одной мысли о том, волосы становятся дыбом. — Да, сеньор. — Вы хотите сказать, что его убили? «Ну, конечно, убили!» — отозвался мой собеседник. «Но как? Вот в чем весь ужас! Впрочем, есть вещи, о которых грешно даже и говорить!» Он махнул рукой и замолк. «Ну, а те люди, что живут там?» — начал было я, но он с диким порывом перебил меня. «Люди?» — крикнул он. «Какие там люди? Там нет людей, нет ни мужчин, ни женщин в этом сатанинском гнезде!» Там все дьявольское отродье. Как? Неужели вы прожили здесь так долго и ничего не слыхали? И он приблизил свой рот к самому моему уху и принялся таинственным жутким шепотом сообщать мне самые ужасные вещи, озираясь и оглядываясь, словно боясь, чтобы птицы здесь в горах не услышали его и не пали мертвыми, сраженные ужасом. То, что он мне говорил, едва ли была правды. Это скорее всего была басня, вымышленная суеверными горцами. Басня даже и не оригинальная, одно из старых, как мир преданий из украшенных фантазией невежественного деревенского люда. Но меня поразило в его словах не самая суть этой басни, а то заключение, которое я услышал из его уст. В прежние времена, сказал он, Церковь непременно бы приказала сжечь это дьявольское гнездо и все это змеиное тродие, но теперь у церкви руки стали коротки. Даже товарищ мой Мигуэль остался здесь на земле, не наказанным ни людьми, ни церковью, но зато он предстал во всем своем страшном грехе перед судом прогневанного Бога. Конечно, это было очень дурно, что это так случилось, но теперь этого больше не будет. Падре уже стар, он в преклонных годах, ослаб и потому смотрит на все сквозь пальцы. Мало того, говорят, что его там околдовали, но зато у его паству теперь раскрылись глаза. Люди поняли, наконец, опасность такого соседства, поняли, что если они еще дольше будут терпеть это, то и сами зато дадут ответ Богу, или же сами погибнут с нечестивцами, и вот не сегодня, не завтра. Во всяком случае, скоро от этого сатанинского гнезда останется только один пепел, а дым взовьется высоко к небу, как дым кадильницы перед алтарем. Его слова привели меня в такой ужас, до того ошеломили и поразили меня, что я не видел, как он встал, простился со мной и ушел. Я сидел словно громом пораженный и не знал, что мне делать, что предпринять. Предупредить ли предварительно патера? или отправиться с этой недоброй вестью прямо к обитателям резиденции, которым грозила такая страшная участь. Но этот вопрос решила за меня сама судьба. Пока я размышлял и обсуждал этот вопрос, я увидел на тропинке, ведущей на скалу, женскую фигуру под густой вуалью. Но никакая вуаль не была в состоянии обмануть мою проницательность в данном случае. В каждом движении и в каждой линии этой фигуры я узнавал алалью и притаившись за выступом скалы с безумно бьющимся сердцем я дал ей подойти совсем близко подняться на самую вершину утеса. тогда я выступил вперед она сразу узнала меня и остановилась, но не проронила ни слова. я тоже молчал. Некоторое время мы безмолвно смотрели друг на друга с выражением страсти и печали. Наконец она заговорила первое. Я думала, что вы уже уехали отсюда, сказала она. Ведь это все, что вы могли бы сделать для меня. Уехать отсюда. И вы все-таки не уехали. Это все, о чем я просила вас, а вы еще остаетесь здесь. Но вы не знаете, что каждый лишний день навлекает всю большую смертельную опасность не только на вашу голову, но и на наши. Здесь в горах прошел слух, что вы любите меня, и местное население решило не допустить этого. Решило пустить в ход самые смелые средства и против нас, и против вас. Я понял, что она была уже осведомлена о грозившей ей опасности, и был этому очень рад. «Алалья», — сказал я. Я готов уехать отсюда сегодня же, сейчас, сию минуту, но только не один. Она отошла немного в сторону и опустилась на колени перед распятием. А я стоял подле нее и смотрел то на нее, то на святое изображение того, кому она молилась, то на живую фигуру прекрасной молящейся женщины, то на страшный, как у привидения, намалеванный лик, на расписанные раны и выступающие ребра многострадального Христа. Кругом царила мертвая тишина, нарушаемая только жалобным криком каких-то крупных горных птиц, кружившихся словно в недоумении и тревоге над вершинами соседних гор. Но вот Алалия поднялась с колен, повернулась ко мне лицом, откинув скрывавшую ее лицо вуаль и держась одной рукой за перекладину креста, к которому она прижималась, точно ища убежища и защиты, и я увидел ее бледное, скорбное и печальное лицо. «Вы видите, я держу руку на кресте», — сказала она, «и хотя Падре говорит, что вы не христианин, но все равно взгляните хоть одно мгновение моими глазами на это скорбное лицо божественного страдальца, и вы почувствуете, что все мы так же, как и он, унаследовали грехи всех предыдущих поколений, и все мы должны нести их и искупать, и расплачиваться за то прошлое, которое не было нашим. И в каждом из нас, да, даже и во мне есть искра божества, и, подобно ему, все мы должны некоторое время нести свой крест, пока не взойдет для нас лучезарное утро и не принесет нам мир и успокоение и светлую радость так позвольте же мне идти моим путем одной. Таким образом, я все же буду менее одинока и менее несчастна, потому что моим защитником и помощником, моей крепостью и моим утешением будет тот, кто является другом и утешителем всех отчаявшихся и скорбящих. Он будет со мной, и в своем горе и несчастье, простившись навсегда со всеми земными радостями и добровольно приняв на себя крест, крест отречения и страданий, я буду более счастлива, чем утопая в грехе и пользуясь всеми видимыми благами жизни. И когда она говорила, я смотрел на лик распятого Христа. И хотя я не был любителем подобных изображений и от души презирал это лубочное искусство, эту грубую, мазню, подражательную и уродливую, образцом которой являлось и это распятие, все же та идея которая была вложена здесь в это изображение каким то образом проникла в мой мозг лик христа смотрел на меня с такой смертельной мукой и душевной скорбью и в то же время с кротостью и любовью а лучи сияния обрамлявшие его напоминали о том что жертву свою он принес добровольно что муки эти и смерть он претерпел ради искупления многих И стоит здесь этот крест на вершине скалы, как стоит он на стольких перекрестках дорог и тщетно взывает к прохожим, учая их той высокой и скорбной истине, эмблемой которой он служит, тому, что радости и наслаждения не цель, а только случайность, что сильные духом великодушные люди должны избрать своим уделом страдания и скорбь, что лучше терпеть и страдать чем творить зло. И когда Алалья кончила говорить, я с трудом оторвался от лика Христа и даже не взглянув на нее, молча повернулся и стал спускаться с горы. И когда я в последний раз оглянулся назад на нее, перед тем, как тропинка сворачивала в лес, я увидел Алалью все еще стоящую у креста. Так я видел ее в последний раз в моей жизни. Повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Алалья» читал Константин Ермихин.